Глава одиннадцатая. Новый порядок. Через несколько часов мелк Таур возложил на голову Юлия, умытого и одетого в белоснежную тогу, золотой лавровый венок. Потом некрас стоял рядом с новым правителем на балконе Притикапия. Внизу под их ногами колыхалось и бурлило море из тысяч запрокинутых голов и жадных любопытных лиц. «Народ ждет чудо, император». Если ты явишь его, он будет счастлив, тихо произнёс демон. Подними руку. Стянув в кумок небольшую порцию энергии, высший бросил её в Юлиа, заставил пройти сквозь тело юноши и вырваться из раскрытой ладони. На фоне тёмного неба над замершей толпой вспыхнул алый купол света и медленно осыпался пылающими звёздами. Безобидно и очень красиво. Люди издали дружный восхищённый вздох, загомонили Магия, которой не было на похоронах Транквила, наконец свершилась. Черня обожает эффектные зрелища, зевнув, сказал Некрос. Теперь они поверят в твоё высшее происхождение и моё покровительство новому императору. Юли ничего не ответил. Он выглядел слегка оглушённым. Впрочем, так и должно было быть. Слишком много роскоши и поклонения за один день. Потом был большой всеобщий праздничный пир. Половина города перепилась за счёт императорской казны. Но демон этого уже не видел. Довольный собой, сытый и благодушный, он отправился домой, на дно, чувствуя, как через человеческого проводника к нему льётся непрерывный поток силы, свежей, чистой, яркой. Можно было предположить, что сначала молодой император с головой погрузится в развлечения и приятный отдых, но уже на следующий день некроза застал его за работой. Юлий сидел в ажурной беседке, продуваемой ветром. Вокруг покачивали душистыми ветками цветущие гибискусы, шелестели веерами листья в карликовой пальме. Неподалёку мелодично журчал ручей. Напряжённо хмурясь, юноша читал толстый свиток и грыз кончик стила. Мраморный стол был завален документами. В отдалении почтительно стояли два раба. Один держал чернильницу, другой был нагружен листами чистого пергамента. Хозяин улыбнулся тонкими губами. Приятно посмотреть на бывшего заговорщика, сосредоточенно вникающего в государственные дела. Приветствую императора, весело сказал Демон. Тут Россиянин кивнул, рабы склонились в глубоком поклоне. Ну, и какова у нас политическая обстановка на сегодняшний день? Высший присел на край стола, небрежно взглянул в одну из бумаг, исписанных почерком Юлия. Заинтересовался, развернул верхний край и принялся читать. Новый человеческий правитель Рейма Хмуро наблюдал за ним некоторое время, потом не выдержал. Что скажешь? Да ничего, усмехнулся тот. Хочешь затеять гражданскую войну? Я не против. Выброс энергии будет огромным. Но к чему переводить человеческий материал, а потом ещё лет 5 восстанавливать экономику? Юлия передёрнула от презрительного определения человеческий материал. Но он тут же насторожился, вникнув в смысл фразы. Поднял озадаченное лицо. «Причем здесь война? Я написал приказ о выведении войск из Искарны. Здесь несколько докладов о положении в провинции, которая сложилась из-за...» «Ты думаешь сердцем?» Высший постучал когтем по левой половине груди императора. «Выключи его. И включи логику». Шумно вздохнув, демон провел ладонью по лбу. «Молот». Наивен до жути новый император, и похоже ничего не смыслит в правлении. Движением руки он велел рабам удалиться, и те, не переставая кланяться, поспешили выполнить приказ. Только кусты прошуршали. Карта есть? А ладно. Смотри. По белому мрамору полос тихим шеппением побежала жирная чёрная черта, рисуя неровные контуры империи. Линией потоньше отметили границы между провинциями. Прожилка на камне очень удачно попала на место Лигиса. Это Эскарна. Кусок карты на западе вспыхнул красным. Одна половина её населения Гаэты, другая Рэмление, Луисы и Себры. Если ты выведешь войска, первые тут же бросятся резать вторых и третьих. Почему? Древняя национальная грозня за землю. Не видишь зелёный кусок? Луиса, а уж тем более ремляне не считаются захватчиками. Наши гарнизоны сдерживают резню. Уберёшь их оттуда, получишь бойню. Но исконное население, немытые кочевники, которых рим лишь слегка цивилизовал за несколько сотен лет, их нужно держать вот здесь, не к разжалку лак перед самым носом императора. Для их же блага, иначе они пожгут всё вокруг и уничтожат всех, кто движется. Заметь, Сейчас мы говорим не о демонах, только о людях, о том, что будет, если ты примешь одно неправильное решение. Кстати, исконные правители Скарна мгновенно переметнётся на сторону Гаецкого и мира, и, соответственно, Савра, а мы потеряем кусок вот этой территории. Пятно на карте вспыхнуло оранжевым. "Но это же твоя земля", воскликнул Юлиус безмерным удивлением. Как ты можешь позволить забрать её, пусть даже человеческий правитель захочет перейти под контроль другого хозяина? Моя земля, там, некрас указал пальцем в пол, внизу, в другом мире. И она действительно моя до последнего источника лавы. Здесь поле игры, где каждый день что-то меняется. Одни фишки исчезают, другие появляются. Ставки падают и растут. Например, приходит какая-нибудь очаровательная Орел с верными соратниками, которым ударяет в голову переделать мир. А как это можно сделать? Только поменяв одного правителя на другого. Меня надрузил-то в частности, поверив его обещаниям облегчить жизнь людей. «Как я поверил тебе», — мрачно пробормотал Юлий. «Ты сомневаешься?» Некро слез со стола, встал в центре светящейся карты, раскинул руки, словно пытаясь захватить землю под своими ногами. Давай, дерзай. Я отдаю это всё тебе. Меняй, переделывай. Уже не такой самоуверенный, как раньше, юноша вскочил, уронив несколько свитков на пол. Мне нужно время, чтобы разобраться. Разбирайся. Но предупреждаю сразу, Если ты чувствуешь, что ответственность за Рейм тебе не по силам, я могу оградить тебя от тягот управления страной. Отдыхай, наслаждайся жизнью, читай, путешествуй. Сенат все сделает, тебе останется лишь подписывать документы. Нет, я не хочу быть тупым ходячим жертвенником. Тогда учись мыслить как политик, а не торговец из рыбной лавки. Щелчком пальцев некрас уничтожил карту на полу. Подумал, сотворил стул рядом с креслом Юлия, сел. «Давай, показывай, что ты там наприказывал сегодня». Молодой император подвинул гору свитков. Демон обеими руками потёр щёки, развернул сразу два документа, пробежал их взглядом, поморщился, отшвырнул в сторону. «Это лирика. Прежде всего, ты должен издать указ о запрете приносить в жертву его могуществу Некросу, то есть мне, солдат из притарианской гвардии». Это сразу возвысит тебя в глазах военных. Вызови Адриана Мария, военного префекта претерианцев. Лично сообщи ему о своем решении. Пообещай выплатить компенсацию семьям уже убитых, остальным увелить жалование. Через полчаса этот Боров будет тебе руки целовать. Второе. Правитель в задумчивости почесал когтем бровь. Также увелить жалование солдатам городской когорты. И побеседуй с их префектом. Ясно? Дальше. Ну, что ты на меня так смотришь? Ты говоришь правильные вещи. Я и сам хотел. Демон саркастически рассмеялся. А ты считал меня полным идиотом? Это мои земли, и я прекрасно знаю, что и как на них происходит. Ладно, теперь дальше по порядку. Что у тебя с Эллидой? Естественно, мирный договор. Разочарую вас, император. Вы не можете заключить мир. Почему? Возвращаемся к карте. Хозяины Лиды Друзольд. Я знаю, Юли нетерпеливо дёрнул плечом. Не перебивай. Кроме земли, твёрдой земли. Для наглядности некро топнул по мраморному полу. Он владеет и водой, морем на несколько сотен стадий вокруг. Что это значит? Что? Границы земных владений высших тёмный обвёл в воздухе воображаемый контур страны, соответствует границам владений в нашем демонском мире. Это отражение практически полное. Бледно-голубые глаза императора расширились. Он представил невероятный недоступный подземный мир. Значит, у него там тоже вода? Да. А тем Друзол так гидра? И это полностью соответствует его внутренней сути. Он не такой, как я и остальные хозяева. Говоря вашим языком, он водный зверь. В суше ему нужно только для того, чтобы раз в день выбраться на неё и часок погреться на камешках. Он слабее меня, поэтому я всё время держу его в напряжении. Население Лиды, источник его силы, частично находится под моим контролем. Так я не позволяю Друзулту расслабиться и начать капить силу. Но Если мы выпустим остров, мой земнаводный родственник начнёт топить римские корабли и терроризировать всё побережье. Представь себе последствия. Юли Кимну. А ты можешь уничтожить Друзолта? Нек развыркнул от смеха. Если я рискну напасть на него, остальные хозяева объединятся, чтобы уничтожить меня. Пока каждый из нас сидит смирно, другие чувствуют себя в безопасности. Зашевелится один, остальные тоже полезут из норы. «У меня и так слишком много земли. Захочу захватить Эль-Лиду, правители взвоют от жадности». Я понял. «Хорошо. Тогда дальше». В следующие несколько часов они вместе просматривали документы. Демонический господин Реймой, человеческий, сидя плечом к плечу, читали свитки и беседовали как лучшие друзья. Полная идиллия. Нереальная гармония. Ещё день назад никто не мог бы подумать, что Дима наборец станет смотреть в рот своему врагу, ловя каждое слово, не писать под диктовку указа. Нет, естественно, он упрямился, возмущался, но в конце концов затихал перед логикой и переставал дёргать лапками, словно жук пронзённый булавкой железных доводов некроса. Бормотал уныло: "Да, да, ты прав, но я подумаю". Наконец хозяин устал, отдуваясь, отодвинул от себя документы. На сегодня хватит. Вижу, ты не испытываешь заслуженного удовлетворения от проделанной работы. Есть еще какие-то сложности?» Юлий хмуро кивнул. «Лола меня ненавидит». Высший рассмеялся. «А за что ей тебя любить? Девчонка рассчитывала, что обожаемый брат станет владельцем всего, а она, дорогая сестрица, усядется на троне рядом. Но появился ты, и Клавдий остался не у дел». Довольно унизительно чувствовать себя всего лишь ступенькой для твоего восхождения к власти. Я занял место Клавдия, тихо произнёс император Расей на вороша свитке. Этот унылый тон мог взбесить кого угодно, что уж говорить о тёмном, неотыгащённом особым терпением. Некрас рассверепел. Ты занял своё место. Это сынок слабоумного Транквила намеревался рассестся на твоём Я не желаю слышать нытья по поводу твоей беспомощности. Если Лолла докучает тебе, приструни её. Надоела кислая рожа Клавдия? Отрубей ему голову или сошли подальше. Хватит сомневаться и пытаться понравиться каждому. Ты император. Ты новый порядок. И тебя будут ненавидеть. Привыкай к этому. Юлия опустил голову, словно нерадивый ученик перед строгим учителем. но тут же вскинул её, сверкнув золотым лавровым венком. Из-за кустов послышались торопливые шаги. К беседке выбежал запыхавшийся гонец, с размаху бухнулся на колени перед двумя господами, протянул свиток, перетянутый красным шнурком. «Император, вести из Эллиды!» Некрос откинулся на спинку кресла, наблюдая, как его молодой проводник хмурясь читает документ. «Смерть и восстание против реймского наместника» Сказал он наконец голосом, лишённым всякого выражения. Посмотрел на хозяина вопросительно, требовательно, укоряюще. "Ваше решение, император", жёстко потребовал Некрас. "Положение в Ильлидии вам известно". На секунду губы Юлия по-детски надулись от жалости, видимо, и тут же сжались в линию, ачание в глазах сменилось жёсткой решимостью. "Отправить в Ильлиду легион, восстание подавить". Демон удовлетворённо кивнул. Проводник оказался толковый, но одобрение человек слушать не пожелал. Я хочу остаться один. Повелитель Рейма бесшумно поднялся и так же неслышно исчез, чтобы появиться в своём храме. Улыбнулся довольно. Бывают минуты, когда людям приходится выбирать между совестью и страхом, и последний всегда убийственен для их слабых душ. Совесть Юлия протестовала против любого насилия, но страх за друзей, себя самого Зарин, который мог быть уничтожен друзолтам, велел послать в Элиду войска, пока ему ещё больно идти против совести, потом с каждым разом станет всё легче.